Глава двадцать седьмая, в которой Альма продолжает расследование. Сергей Анатольевич посмотрел в умаляющие глаза своей питомицы, рвущейся показать навыки, приобретенной в собачьей школе, и вспомнил еще более умаляющие глаза малолетних владельцев пропавших животных. Что ни говори, а история закрутилась лихо. Взрослый пес, да еще в компании с грызуном, Без всякой причины хозяев бы не бросили. Не подлежало сомнению, что они отправились по следам похищенных приятелей. «А вдруг ниточка до самой Москвы тянется?» Сукаризно обратился капитан Петров к овчарке. «Семьсот километров, не шутка, даже если мы поедем на машине». Альма виновата склонила голову на бок и призывно тявкнула. «Намекаешь, что завтра выходной?» Собака радостно завиляла хвостом. Всё ясно, покататься хочешь, под дел на парницу Сергей Анатольевич. Впрочем, желание размотать таинственный клубок охватило и самого следователя, а потому он позвонил начальству и уведомил о новых обстоятельствах в деле номер 74, которые вынуждают его капитана Петрова совершить многокилометровый вояж. Вполне вероятно до самой столицы, и хотя он готов пожертвовать собственным выходным, одного дня может не хватить, даже с учётом того, что начать он собирается прямо сейчас. На ночь глядя, чтобы облегчить Альми задачу по выявлению нужных запахов. Спустя всего 40 минут в плотный поток машин в крайний правый ряд Влилась тёмно-зелёная Chevrolet Нива. Невысокий темп движения вполне устраивал сыщика и его собаку. Всё равно они периодически останавливались, чтобы Альма могла выскочить на обочину и удостовериться, что пёс Мартин и Крис по фнутей следовали именно этим маршрутом, а не свернули куда-нибудь в сторону. Вскоре Сергей Анатольевич заметил, что радостно оживлённое выражение на морде молодой овчарки, впервые участвующей в настоящем деле, сменилось озабоченностью и даже грустью. Что случилось, Альма? Плохо читается след, ласково обратился он к питомнице. Альма вздохнула. Как доступно объяснить хозяину, что бедный пёс, которого они ищут, Натер себе подушечки до кровавых мозолей и, наверное, очень страдает от боли. Немного подумав, она подняла правую переднюю лапу и лизнула ее. «Поранилась?» — встревожился Сергей Анатольевич, но овчарка недовольно гавкнула в ответ и выразительно потянула языком к другой лапе. Капитан Петров сообразил. «Наш пес поранился!» «Не мудрено!» столько по щебню пробежать». На автозаправочной станции, где сыщик остановился, чтобы пополнить запасы топлива, Альма совсем разволновалась, норовя выскочить в приоткрытое для нее окно. Сергей Анатольевич выпустил собаку и понаблюдал, как она, покружившись на площадке, принялась обнюхивать колеса, выстроившихся к бензоколонкам машин. «Все ясно», — подозвал он питомицу. «Все ясно», — подозвал он питомицу. Дальше они отправились в чём-то автомобиле. Усложнилось наше дело, посетовал он, когда Альма с Пануром видом вернулась в машину. Ничего, не переживай, ещё не всё потеряно. Для чего людям даны глаза? озадачил капитан Петров молодую овчарку и сам же пояснил, чтобы по сторонам глазеть. Следователь отправился к служащим АЗС, и спустя несколько минут он и его верная напарница уже владели информацией. Всего пару часов назад гигантских размеров пёс, описание которого полностью совпадало с выдающейся наружностью Мартина, запрыгнул в кузов газели с рекламой грузоперевозок на бортах. Более того, камеры видеонаблюдения зафиксировали номерные знаки транспортного средства. На ближайшем посту ДПС удалось выяснить, кому принадлежала машина. Видишь, какая польза от современных технологий, похвастался сыщик человеческими достижениями. Теперь подключим коллег. Нечего им спать, когда мы с тобой вовсю трудимся. Пусть добудут телефон водителя. Алма согласилась со всеми утверждениями хозяина и с чувством временно исполненного долга улеглась на заднее сиденье, чтобы подремать. "А этот Мартин симпатичный", подумала она, закрывая глаза. "Интересно, у него есть подружка?"